Возвращение из прошлого. Ава надеялась, что это будет ее последний визит на студию МЖМ. Она хотела поставить точку на своей карьере в Голливуде и уехать навсегда в Европу. Но боссы студии были категорически против. Они приготовили для нее роли в новых фильмах, и были крайне раздражены ее отсутствием. Они не верили, что Гарднер была в госпитале. Она просто хотела подольше оставаться со своим Матадором, шипели завистницы дамы преклонного возраста. Ава не стеснялась в выражениях. Возник скандал, который удалось погасить не сразу. «Я покажу вам рентген!» «С моими почечными камнями, и вы сможете напечатать его во всех ваших чертовых журналах!» — кричала она. После бурных столкновений с боссами метро она должна была отправиться в штат Неваду, где, как Фрэнк, в свое время нужно было пожить шесть недель, чтобы ускорить развод. И тут как джинн из бутылки. Появился некто другой, как Говард Хьюз. Он, как всегда, был в курсе всех дел Авы. Он смотрел на нее, как кот на канарейку, иронически улыбаясь тонкими губами, и говорил сладким голосом, «Детка, я все знаю». «Предоставь мне возможность уладить все неприятности. Я знаю, ты хочешь пожить на озере Тахо. Я куплю или сниму для тебя полдома, и ты будешь жить в полном комфорте и покое». Хьюз не был бы самим собой, если бы он не имел в одно и то же время несколько любовниц. Так было и на этот раз. Он снял полдома для Авы, а на другом берегу озера Таха жила его любовница, звезда Голливуда Джин Петерс. Ава, зная, что она впоследствии об этом пожалеет, тем не менее согласилась на предложение соблазнителя Хьюза и вместе со своей верной горничной переехала в арендованный для них дом. Как всегда, следуя своей многолетней привычке, Хьюз тут же дал поручение одному из своих детективов установить круглосуточное наблюдение за Авой Гарднер. Тот сидел за кустами и записывал детально, что делала голливудская суперзвезда. Она загорала, купалась в бассейне, уезжала в город за покупками. Часто захватив с собой ланч, приготовленный женой, он уехал за ней и обо всем ежедневно докладывал своему боссу. Летом 1954 года Фрэнк Синатра стал богатым и знаменитым. Сбылось то, к чему он стремился столько лет – преодолевая ненависть и злость прессы, зависть соперников, безденежье и провалы на теле и радиошоу. После «Оскара» на роль второго плана в фильме «Отсюда в вечность» он стал выбирать контракты и роли. За ним охотились агенты и режиссеры. Пресса отводила ему лучшие страницы, Синатра стал самым желанным гостем на радио и телевидении. Деньги и слава лились рекой. Лучшее казино Лас-Вегаса, театры и ночные клубы всего мира, первые красавицы Голливуда – все были к его услугам. Его наградили почетным званием «Голос». Народ называл своего любимца «Мистер Голубые Глаза». Он мог исполнить любой свой каприз, любое желание. Все было для него доступно, кроме одного — Авы Гарднер. Узнав о ее романе с Матадором Домингеном, он был вне себя. Он говорил своему другу Джимми Вен Хейсену, Что она себе возомнила? Кто она такая? Ни одна девка не сделала бы со мной то, что сотворила эта дрянь. Встретив ее, я бы разорвал ее в клочья. Но легче сказать, чем сделать. Фрэнк был не в состоянии забыть прошлое. Магическая сила Аллы Гарднер Все еще давлела над ним дикая злость, сменялась нежностью к ней женщине, покорившей его навсегда. Из воспоминаний Бетти Кобмен, автора текстов песен, либретто и сценариев. Она работала вместе с сенаторой в фильме «Отсюда и в вечность». «Как-то мы зашли к Фрэнку, хотели пригласить его выйти в город» немножко развлечься, поужинать в нашем любимом ресторане. Он был мрачен, неразговорчив. Одна из комнат в его доме была заполнена фотографиями авы. Перед ними горели свечи. Это напоминало алтарь в небольшой церкви. А вот что вспоминает Ирвин Лазар. Свифти, знаменитый литературный агент Голливуда. Он жил по соседству с Синатрой. Я возвращался поздно ночью после апатии. Проходя мимо апартаментов, где жил Фрэнк, я увидел в открытую дверь, что у него горит свет. Я вошел внутрь и увидел сидящего в кресле Фрэнка. Он был в доску пьян, Держал в руке пистолет. Перед ним стояли три больших портрета Авы Гарднер. На каждом из них были пулевые отверстия. Я осторожно вынул пистолет из его рук, спрятал его в один из ящиков в спальне и покинул помещение. Похоже, он ничего не заметил. Наутро позвонил мне и попросил заварить кофе покрепче. Сенатор, узнав, что Ава находится на озере Таха, решил навестить ее. Этот визит, как и прежнее, не принес желаемого результата. Ава попросту его выгнала. Об этом частный детектив доложил своему боссу Ховарду Хьюзу. По приглашению Авы Луис Доминген тоже прилетел на озеро Таха. но прежние страсти со временем улеглись, и небольшой коттедж сотрясали скандалы. Не зная английского, Луис старательно вслушивался в поток бранных слов, но мог понять лишь некоторые из них. Однако крик Авы... Ее устрашающий вид были красноречивее всех слов. Луис, привыкший к женскому обожанию, решил заставить ее замолчать. Он схватил аву и бросил ее в бассейн в нарядном платье, ювелирных украшениях, тщательном мейкапе. Этим он поставил точку в их отношениях. Она никогда не простила Луису этого поступка а он отправился в аэропорт собираясь отбыть ближайшим рейсом в мадрид но и тут репортеры нашли его и задали несколько вопросов которые он не понял однако один из них звучал ясно собираетесь ли вы жениться на ави гарнер но no только и сказал он убедившись в том что ава осталась одна хьюс решил Возобновить попытки склонить ее к замужеству. Он приехал теплым летним вечером, когда Ава и ее верная помощница сидели в креслах-качалках и наслаждались покоем. Говард открыл небольшую ювелирную коробочку, И Ава увидела сверкающее множеством граней необычайно красивое кольцо, большой синий сапфир в окружении бриллиантов. Но как нравится, ты уже трижды побывала замужем. Не кажется ли тебе, что настал мой черед? Говард милый, «Ты что, думаешь, меня так просто купить?» «Я не лошадь на сельской ярмарке!» Хьюс махнул рукой. «Не надо делать из меня, идиота! Я ждал десять лет, пока ты образумишься, но ты совершал одну глупость за другой. Только представь себе, как бы ты могла жить со мной! Я тебя окружу немыслимой роскошью!» Ты будешь самой счастливой женщиной на планете. Я знаю, ты меня не любишь, но постепенно ты поменяешь мнение. Представь, дай мне возможность доказать тебе это.